Глава 29. Упрямый Айк. Айк. Смотрю на время без 15-9. Мария обычно приезжает примерно без 20. Вот я и хотел пригласить ее на кофе перед началом трудового дня. У меня к ней серьезный разговор. Однако я уже 15 минут торчу на парковке, как последний барана ее нет. Неужели именно сегодня решила подъехать к 9 или того хуже опоздать? И тут меня прошивает новая мысль. Вдруг заболела. Собственно, зачем я гадаю на кофейной гуще? Открываю приложение, смотрю, где она сейчас. А Мария уже в офисе? Странно. Выхожу из машины, беглым взглядом осматриваю парковку, но ее красного седана нет. Чешу лоб, понять, почему поехала не на машине. Пересекаю улицу, направляясь к офисному зданию. И вдруг вижу перед собой неприятного знакомца. Гевор Карменович Туманян, приятель отца из недавних. Отцу на пенсии не имется. Вроде бы отошел отдел, дел, но денег-то на счету прилично. Есть с чем разгуляться. Вот и занялся инвестициями. Скорешился с этим Туманяном. Фамилия говорящая, мутный тип, как по мне. вкладывается в новый бизнес, снимает сливки, а другие на него батрачат потом годами. Он стоит возле серебристого Мерса, который наглым образом припарковал почти у самого входа. Некоторым правила не писано, ведь машину там ставить нельзя. Главное, как стоит спокойно, попивает кофе из пластикового стакана — Будто это место лучше из возможных, где можно распивать напитки и отдыхать. «Здравствуй, Айк!» Он тянет руку для пожатия. изображая вежливую улыбку, все же друг отца, отвечаю на приветствие. «Вы здесь какими судьбами?» «Да так». Он хитро прищуривается. Подвозил кое-кого. Мне кажется, ли он вкладывает в эту фразу какой-то особенный смысл. В этот момент замечаю, что край его стакана с кофе испачкан красной помадой. Впрочем, на щеке у Туманяна тоже виднеются следы помады. Женщина подвозил. Теперь понятно, почему такой довольный. Доброго дня, киваю ему. Хочу пройти мимо, но от этого типа так просто не отделаться. Айк, я тут буквально на днях вложился в новый проект. Замечательный спа-центр. Там весь спектр услуг. Приводи жену. И непременно понравится. Разумеется, для невестки моего друга все бесплатно. У Марии есть более важные дела, чем ходить по спа-центрам. Отрезая строго. Извините, спешу. Отворачиваясь от него и шагаю ко входу. Самого аж изнутри потряхивает. Марию его центрах, а сейчас прямо разбежался предлагать ей такое. Во-первых, я не из нуждающихся, вполне способен оплатить жене хоть круглогодичное нахождение в подобном центре. Больше того, уже не раз предлагал. Во-вторых, я вообще-то помню, как на дне рождения отца этот олень заглядывался на мою жену. Мария наивная до да смешного. Она даже умудрилась не заметить стороннего интереса. Зато я приметил все. Этот Туманян, когда думал, что никто его не видит, так и норовил на нее посмотреть. Жена тоже хороша вырядилась, в чёрное платье с открытыми плечами. Грудь торчком, фигура обтянута плотной тканью наряда. Волосы крупными завитками спадали на плечи. Как сейчас помню, шикарно выглядела. Туманян смотрел на нее ровно таким же взглядом, каким вот уже десять лет смотрю на нее я. И мне великолепно известно, что утворится в голове у мужчины, который так смотрит на женщину. Эту лавочку быстро прикрыл. Велел ей надеть кофту, усадил за стол так далеко от Туманяна, насколько мог. Сразу после ужина забрал домой, той же ночью строго ей высказал за черное платье, запретил его носить. В общем, я свою Марию к этому типу не подпущу и на пушечный выстрел, а его к ней подавно. Пока жду лифт пишу жене. «Зайди ко мне, пожалуйста, выпьем кофе». Она отвечает, когда я уже успеваю подняться на нужный этаж. «Начало рабочего дня, Айк. Не хочет, но мне надо с ней поговорить. И что, пишу ей и тебя начальник приглашает. Когда оказываюсь в приемной, прошу секретаря принести кофе на двоих. Прохожу в свой кабинет, усаживаюсь за стол. Компьютер не включаю, жду. Как же мне неприятно из-за того, что она по факту до сих пор со мной ничего не хочет. Месяц прошел, месяц. Что я только не делал, чтобы наладить отношения с женой. вился возле нее все это время». Куда только не успел пригласить, даже в Париж звал. Смешно, но даже от такой поездки она умудрилась отказаться. У нее, видите ли, загранпаспорт просрочен, а делать новый нет времени. Я ведь помню, как просил ее его сделать годы назад. Хотел свозить в Турцию, но она забеременела Лианы, мучилась токсикозом, и планы с заграничной поездкой накрылись. А потом, потом как-то не сложилось. Мне тошно думать, что за пять лет я так и не нашел времени, чтобы свозить ее за границу. Тем не менее, факт. В общем, что бы я ни делал, как возле нее ни крутился, какие бы слова ни подбирал, Мария не делает и шага на сближение. Она вежливо со мной охотно общается на тему детей. Но на этом все. Закрылся от меня. Залезла в ракушку и не пускает внутрь. Непрошибаемая. Через пять минут моя непрошибаемая все же радует меня появлением в кабинете. «Привет». Она вежливо мне улыбается, проходит внутрь. Вскакиваю с кресла, указываю ей на стул. «Выглядит сегодня просто волшебно». В черной блузке и белой юбке, а на губах красная помада, матовая. Ирковато для офиса, но ей идет. Моей драгоценной все идет. В этот момент секретарь как раз приносит кофе и быстро исчезает. Мария присаживается, я беру стул, устраиваюсь рядом. Пододвигаю к ней чашку с кофе. Она берет, пригубляет и ставит на место. Машенька, ты помнишь, какой завтра день? спрашиваю осторожно. Конечно, отвечает она, сделанной веселостью. Всемирный день НЛО. У Лианы в садике даже будет праздник по этому поводу». «Ты серьезно сейчас? Не могу ничего с собой сделать. Голос грубеет сам собой». «Я помню, что у тебя завтра день рождения, Айк», — говорит она и поджимает губы. «Помнит, значит. Настроение резко идет на взлет. Мария, я праздновать особо не хотел, но родственники настаивают. В общем, завтра я устраиваю дома скромную семейную вечеринку». Вру ей, причем по каждому пункту. Родственники в курсе моей ситуации с ней, поэтому, естественно, ни на каком празднике не настаивали. Но я убедил мать помочь мне все организовать. И на самом деле это будет что угодно, но не скромная вечеринка. Я нанял декоратора, повара, даже официанта. «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе с праздником?» Мария хмурит брови. «Да нет же, развожу руками. Хотя мне неудивительно, почему она так подумала, ведь все дни рождения привыкла устраивать сама. Я приглашаю тебя на праздник в нашем доме». «Приходи с детьми, бери маму, сестру. Я их тоже позвал. Устроим настоящий семейный праздник, как раньше». «Айка, они вряд ли захотят». «А то я не в курсе дела. Каждый раз, когда приезжаю за детьми, теща неизменно одаривает меня недовольными взглядами. Про невестку и говорить не стоит. Но надо же как-то налаживать мир в семье». «Если не захотят, это их дело», — отвечаю ей. «Значит, сама приходи с детьми. Маш, без тебя для меня завтрашний день не будет праздником». Намеренно делаю упор на последней фразе, чтобы она даже не думала отделаться фразы по типу «я привезу детей». «Айк». Мария смотрит на меня с сомнением. «Я не думаю, что в нашей ситуации это будет уместно». «Да вашу ж мать, это мой день рождения. В принципе, плевать на него, я ведь устраиваю праздник в основном для Марии. Но неужели она не может согласиться даже на это? А я уже так размечтался, что буду весь вечер на нее смотреть, угощать вкусным, слушать любимый голос». «Маш». Ты еще хоть сколько-то меня любишь, а? Этот вопрос буквально вырывается из меня. Даже шанса что-то наладить не даешь. Ни единого. Сколько это может продолжаться? Айк, ты обещал не давить. Она морщит лицо. Хорошо, не отвечай. Тут же сдаюсь. Давай так. Если захочешь, приходи. А если не захочешь, просто знай, я буду тебя очень ждать. На это она кивает. Хоть на что-то согласилась. Про себя думаю... Если придет завтра, значит, еще хоть что-то ко мне испытывает. Если же нет... Боже, сделай так, чтобы она пришла.